«Видишь, драгоценный камень на лбу? Я не, здоров, не знаток геральдики времен владычества. Но рубин — это, кажется, знак знаменитых людей, да? Царей! Это будет череп царя слома! И кости его, и броня! Ты богач, Бо! С этого я возьму только комиссионные! Подарок всей семье на помолвку! А ты серьезно принял мою просьбу расстараться!» «Лучше конфисковал наблюдатель! Мы откопали доспехи, меняющего облик!» В этот раз токар привез помощников. Пара мрачных обезьяноподобных громил. Они перетаскивали драгоценности в фургон на улице. Наблюдая, как они снуют, Боманс начинал нервничать. «Правда? Проклятье! Я б левую руку за это отдал!» Боманс, извиняясь, развел руками. А что я мог поделать? Бессант меня держит на коротком поводке. Ты же знаешь, как я стараюсь себя вести. Чтобы иметь дело с братом будущей невесты, приходится чем-то жертвовать. Это так? Вот я и вляпался, подумал Боманс и кинулся в Омант. Бесант прослышал, что ты воскреситель. Совсем над шабом извел. Ох, ты ж, погонь! Извини, Бо! «Воскреситель, много лет назад я не уследил за своим языком и ляпнул, что даже властелин правил бы в весле лучше, чем наш маршрут. Одна идиотская фраза. Но эти же меня не забывают. Мало им того, что они отца моего в могилу свели, теперь еще надо и моих друзей мучить». Боманс в понятии не имел, о чем говорит Такар. Надо будет спросить шаблона, но Такар успокоил его подозрения. А это главное. Оставь прибыль с этой штуки себе, токар. Для шаба и славы. Как свадебный подарок. Они уже назначили день? Точно еще нет. После его отпуска и защиты, ну зимой, наверное, собираешься приехать? Эх, собираюсь вообще податься в весло. У меня не хватит сил сражаться с новым наблюдателем. Да... Следующим летом мод на времена владычества и без того схлынет, так Архи хикнул Попробуй присматривать те местечко. Если ты все будешь делать так блестяще, как этого короля, то нигде и не пропадешь. Тебе правда нравится. Я подумывал, а не посадить ли его на коня. Боманс почувствовал прилив гордости за свое мастерство. Коня? Точно. Они похоронили его вместе с конем? С доспехами и всем прочим. Не знаю, кто хоронил телекоры, но мародеров там не было. У меня целый ящик монет, драгоценностей, гербов. Монет владычества! Вот это самый шик! Их же по большей части переплавили. Хорошо сохранившаяся монета времен владычества стоит в 50 раз больше номинала. Ну вот так оставь этого царя и мерек у меня. Я сделаю коня, а ты заберёшь его в следующий раз. Долг тебе ждать придётся. Разгружусь и сразу назад. Кстати, где Шап? Я хотел ему привет передать. Токар потряс очередным кожаным пакетом. Слава! Эх, Слава! Ей браманы писать. Она меня на бумаге разорит. Шап копает. Пошли. Жасмин! Я повёл Токар на раскопки.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 и сбросил на пол груду оружия. Похоже, рудник истощился, пап, сегодня один мусор! Боманс отогнул медную проволоку, выпутался из каркаса, поддерживающего конский скелет. — Так пусть мэнфу этим займётся, в доме и без того места нет! По лавке действительно было не пройти. Боманс мог ничего не делать годами, будь у него такое желание.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 Шаблон щелкнул пальцами. «Не беспокойся, времени у меня предостаточно!» Он снова вышел. Жасмин принесла чай. «Я думала, тут шап!» «На улице!» Бомон смотнул головой. Жасмин оглянулась в поисках места для чайника и чашек. «Надо прибрать тут все!» «Я это себе давно говорю!» Вернулся Шаблон. «Тут хватит частей и обломков, чтобы собрать целые доспехи!» Только носить их нельзя будет. «Чаю?» спросила у него мать. «Конечно. Пап, я проходил мимо штаба. Прибыл новый наблюдатель». «Уже?» «Тебе он понравится. Привез экипаж и три фургона с одеждой для своей любовницы и взвод слуг». «Что?» Ха? «Он сдохнет, когда бесад покажет ему квартиру». Наблюдатель жил в келье, более подходившей монаху, чем самому могущественному человеку в провинции он того заслуживает ты его знаешь понаслышке вежливый называют его шакал если б я знал что это он ну что я мог сделать ничего ему повезло что семья тыслала его сюда останься он в городе его бы кто-нибудь прирезал не слишком популярен да сам узнаешь если останешься возвращайся пап у меня есть дело шап и надолго «Пара дней. Или вечность. Ну, ты ж знаешь. Я доберусь до этого имени. Мы могли бы попытаться сейчас, папа, воспользоваться смятением. Без экспериментов, Шап! только уверенность. Я не желаю играть со взятыми в кости». Шаблон явно хотел еще поспорить, но вместо этого глотнул чаю. Потом снова вышел к тачке. «Токар должен уже появиться», — сказал он, вернувшись. «Может, он привезет не два фургона?» Боманс хихикнул. Может, он не только фургоды привезет, ну и сестренку. Да, я и об этом думал. Как же ты будешь диссертацию писать? Ну, выпадают минуты. Боманс протер тряпочкой драгоценность и на коня мертвого царя. Ладно, хватит на сегодня, пошли к раскопу. Сделаем крюк. Поглядим на суету, предложил шаблон. Не пропущу ни за какие деньги. Ближе к вечеру к раскопу пришел бесант. Боманса он застал дремлющим. Что такое? Спросил он. Спим на работе. Боманс выпрямился. Ты ж меня знаешь, я только из дома вышел. Я слыхал новенький приехал. Бесант плюнул. Не напоминай.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 Всё вокруг рассыпается, а я ничего не могу поделать. «Ну, не настолько же всё плохо-то, а?» да? «Настолько. У меня свои источники, Бо, я же не псих-одиночка. Есть в весле многие умные люди, которые разделяют мои страхи. Говорят, что воскресители готовят что-то. Ты ещё увидишь, если только не унесёшь ноги». «Наверное, унесу. Шаблон этого типа знает». Но я не могу уйти, пока не закончу раскопки. Бесан, прищурившись, глянул на приятеля. Бо, мне бы следовало заставить тебя здесь все убрать. Тут словно черти блевали. Боманс не был аккуратным работником. На сотню футов вокруг раскопа землю усеивали кости, обломки древних доспехов и прочий мусор. Жуткое зрелище. А он и не замечал. «Да к чему мучиться? За год все зарастет и так! Кроме того, я не хочу, чтобы Минфу переработался!» «Бо, ты сама сердечность!» «Стараюсь! Еще увидимся!» «Ладно!» Боманс попытался сообразить, что он сделал не так, зачем приходил Бесант и чего не нашел. Потом пожал плечами, улегся на траву и закрыл глаза. «Женщина манила его!»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 «Не надо было тебе есть столько лука! В твоем возрасте, при твоей-то язве!» Боман сел, похлопал себя по животу. В последнее время язва его не беспокоила. Может, дела отвлекали его от хворей? Он спустил ноги с кровати и уставился в темноту. «Ты что?» «Думаю спуститься к шабу. Отдохнул бы!» «Чего уж! В моем-то возрасте!»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 Скорее уж, один из токаревых громил. Голосов он тоже не узнал. В сарае больше перешептывались. Но один из них был подозрительно похож на вечное нытье инфу. Слова, однако, он слышал вполне отчетливо. «Слушай, мы сделали все, что могли. Когда у мужика отбирает дома работу, он мог бы и понять, что ему тут не место. Но ведь не уходит же!» Второй голос. Значит, при, значит, пришло время серьезных мер. Нытик. И ты уже слишком. «Трос!» презрительное фырканье. Я это сделаю. Где он? Забрался на старую конюшню на чердак. устроился себе там подстилку, как старый пес в углу. Кто-то кашляя и ворча встал. Шаги. Боман схватился за живот и поспешно отсеменил в тень. Дорогу пересекла сутулая фигура. Сияние кометы отразилось от обнажённого клинка. — Что всё это значит? Убийство само собой. Но чьё? И зачем? Кто поселился в заброшенной конюшне? Паломники и просто путники вечно ночевали в пустых строениях. И кто эти заговорщики? На ум приходили разные варианты, но Боманс отбросил все. Слишком уж они были мрачные. Когда самообладание вернулось к нему, он побежал к раскопу. Лампа шаблона стояла на месте, но самого парня не было видно. «Шаб!» — нет ответа. «Шаблон! Где ты?» — опять нет ответа. «Шаблон!» — вскрикнул Боманс почти панически. «Пап, это ты?»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 Одним из них мог быть Бенфу. Он не возвращался? — Не знаю. Тебе не померечилось часом? Что ты вообще тут делаешь посреди ночи? — Да опять кошмары. Не мог заснуть. И мне не примиречилось. Эти типы собирались убить кого-то, потому что тот не уехал. — Это же бессмыслица, пап. — Да мне пле... Бом... Боманс резко развернулся.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 Я же говорил, скоро начнется. Говорил, что они играют по-крупному. Но в этот раз я их надул и убийцу их него срезал. Я думал, ты уезжаешь. Я видел, как ты уходил. Передумал. Не могу уехать. Я клятву дал, Бо. Работу у меня отняли, но не совесть же. Я должен их остановить. Боманс посмотрел сыну в глаза. Шаблон покачал головой. «Пап, глянь на его запястье!» Боманс посмотрел. «Ничего не вижу!» «В том-то и дело! Амулета нет!» «Он же его сдал, когда уходил! Разве нет?» «Нет!» — ответил Бесант. «Потерял в драке и в темноте не смог найти!» Он снова издал тот странный звук. «Пап, он серьезно ранен! Я сбегаю в бараке!» «Шап!» — выдохнул Бесант. «Только ему не говори! Скажи капралу хребку!» «Ладно!» — шаблон умчался. Свет кометы наполнял ночь призраками. Курганья казалось, корчится и ползет. Тени проскальзывали среди кустов. Боманс поежился и попытался убедить себя, что это лишь игра воображения. Близилось утро. Бесант вышел из шока и теперь приклёбывал присланный Жасмин Супчик. Пришёл Капрал Хрипок, доложил результаты расследования. «Ничего не нашёл, сударь, ни тел, ни амулета, да следов драки нет, ну, словно и не было ничего. Ну не сам же я себя порезал!» Боманс призадумался. Если бы он не послушал заговорщиков, то просто не поверил бы Бесандо.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 И не шарь вокруг курганов. «Слушаюсь!» Капрал отбыл. «Возвращайся домой, пап!» Предложил шаблон. «Ты весь серый!» Боманс поднялся. «Ты в порядке?» Спросил он. «Отлично!» Ответил Бесан. «И не беспокойся обо мне. Солнце-то встало, эти твари на дневном свету ни на что не годятся». «Не слишком на это рассчитывай!» Подумал Боманс. Если это истинные почитатели Властелина, они ясный полдень могут превратить в ночь. «Я тут думал этой ночью, пап!» произнес шаблон, как только они отошли. «До начала заварушки о твоей проблеме с прозваниями. И меня осенило. Есть в весле такой старый камень, здоровый, с рунами и резьбой. Чёрт знает, сколько он там стоит. Никто не помнит, кто его ставил или зачем. Всем наплевать. Ну и...»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 «Четверо, кого я назвал, в том же порядке, что у тебя на карте. Смотри сюда, на твоих пустых местах. Это могут быть те взятые, чьи могилы мы еще не определили». Он указал на пустой кружок, человечка со, склонен... со склоненной на бок головой, голову зверя с кругом во рту. «Позиции сходятся», — признал Баманс, «И?» «Что и?» «Пап, ты прикидываешься идиотом. Круг — это может быть ноль, а может быть знак прозывавшегося безликим или безымянным. Этот — повешенный, а тут луногрыз или лунный пёс». «Вижу, шап, но я не уверен, что хочу видеть», — он рассказал шаблону свой сон. Огромная волчья пасть, заглатывающая луну. «Вот видишь», — сказал шаблон, — «тебе собственное сознание подсказывает. Проверь свидетельство и посмотри, всё ли сходится». «Не стоит. Почему?» А я их наизусть помню. Сходятся. Так в чем дело? Я уже не уверен, что хочу это делать. Папа! Папа, если не ты, то я это сделаю. Я не позволю тебе выбросить зря 37 лет. Что изменилось? Ты отдал почти все, чтобы попасть сюда. Неужели ты можешь все это просто списать? Я привык к такой жизни. Меня она не тяготит. Папа! «Я ведь встречался с твоими знакомыми по прежней жизни. Все они говорят, что ты мог бы стать великим волшебником. Они изумлялись, что с тобой произошло. Они знают, что у тебя был какой-то великий тайный план, и ты отправился исполнять его. Они думают, что ты мертв, потому что иначе о человеке твоих способностей было бы известно. И теперь я начинаю подумывать, что они правы». Боманс вздохнул. «Шаблон никогда не поймет его» пока не постареет в тени виселицы. Я серьёзно, пап, я сделаю это. Нет, не сделаешь. Тебе не хватит ни знаний, ни мастерства. Я сделаю это сам. Так, наверное, предрешено. Пошли. Не торопись ты так. Не на посиделки собираешься. Это опасно. Мне нужен отдых и время, чтобы прийти в соответствующее состояние, собрать оборудование. «Приготовить сцену. Папа! Шаблон! Кто тут специалист, а? Кто этим займется, ты или я?» «Ну, ты, наверное. Тогда заткнись и держи рот на замке. Самое раннее завтра ночью. Если твое расположение прозваний меня удовлетворит...» Шаблон глянул на него обиженно и нетерпеливо. «В чем дело? Что у тебя за спешка?» — Да я просто... Я думаю, что вместе с Токаром приедет Слава. Я хотел, чтобы она приехала уже к завершению. Боманс в отчаянии заломил брови. — Пошли домой. Я с ног валюсь. Он обернулся. Бессант, напрягшись от ярости, глядел в сторону Курганья. — И держи его от меня подальше. Пару дней ему будет просто не встать. Чуть позже Боманс пробормотал. «Что все это может значить, а? Неужели и вправду Воскресители?» «Воскресители — это миф, на котором наживается Бесандова банда», — ответил Шаблон. Боманс вспомнил некоторых своих университетских знакомых. «Не будь так в этом уверен». Дома Шаблон сразу пошел на чердак изучать карту. Боманс перекусил, и прежде чем лечь, сказал Жасмин. «Приглядывай за Шабом!» Что-то он странно себя ведет. Странно? Это как? Не знаю, просто странно. Слишком его Кургаги интересует. Не давай ему отыскать мои вещи. Он может попытаться сам открыть путь. Он не станет. Я уж надеюсь. Но все же приглядывай за ним.